Глава пятая. «Если вы ущипнули себя, но видение не исчезло, ущипните видение». Геннадий Малкин. Дагберы полностью расправились с последними умроками лишь к полудню, и мы, относительно добродушные, но очень голодные, сердечно распрощавшись со всеми, выдвинулись в сторону деревни. По пути нам опять встретились огурхи. Увидев нас, они поджали хвосты и вежливо сошли с дороги. Развелось тут хищников – «Не продохнуть!» – удалось мне услышать раздраженную мысль вожака. «И чего этим двуногим дома не сидится? Скоро самих, как щенят, сожрут!» Живьем своих господ здешние подданные еще ни разу не видели, но слышали, наверное, много. Потому что когда Витька, потруневая, спросил старосту, «Ну и какие у вас тут в деревне развлечения?» Тот простодушно ответил, «У нас только две забавы, ваша светлость, и обе уже спят». Но, если хотите, мы их быстренько разбудим». «Не стоит!» – выдохнули братья и попросили плотный ужин. В процессе поглощения пищи они даже на девушек не заглядывались. Видно, сильно устали. Витька с Нори стеты и любит смотреть на девушек. Легкий флирт на уровне переглядываний подмигиваний всегда поднимал им настроение. И совсем недавно я стала понимать причины этого. «Мы с Витькой связаны крепче близнецов». Мы как одно целое, но в двух ипостасях. Словно единую душу разрезали пополам, да так хитро, то в Витьке преобладают таланты прародительницы тьмы, а во мне – света. Некоторые наши качества одинаковы, а некоторые диаметрально противоположны. Вместе мы гармоничное единое целое. Я подумаю, Витька сделает. И наоборот. И если я благодаря преобладающим генам света подпитываюсь энергией Солнца, Витька такой способ совсем не пригоден. Тьма хитрая, коварная, соблазнительная. Она питается страстью и всем, что творится под покровом ночи. Потому Витьке нужно тепло человеческого тела. Его загулы не блажь, а необходимость. Чего не могу сказать о норе. Вот в нем-то все гармонично, но свою драконью природу он любит отпускать на свободу. И вот теперь два моих любимых дракона методично поглощали еду, ни на что не отвлекаясь. На нас пришла посмотреть вся деревня. Набившись в дом старосты и держась на почтительном расстоянии от стола с продуктами, подданные внимательно следили за каждым нашим движением. Разрумянившиеся, одетые в праздничные сарафаны девушки кокетливо жались к печке и кидали на братьев жаркие взгляды. Время от времени я слышала их шепоток и предположение, кто из них приглянулся моим шалопаем. Витька с нори на их делюшку никак не реагировали и продолжали уплетать еду. Я наелась до отвала и теперь медитировала над полной тарелкой в том блаженном состоянии, когда желудок уже не может, но глаза еще хотят. Клонила в сон. Ночные приключения давали о себе знать. Мужская половина деревни плотным редком устроилась на лавках с другой стороны избы и внимательно посла своих внучек, дочек, племяшек, а некоторые и жен. Сейчас дядьки сильно напоминали мне шпроты в банке. На чердаке, словно мыши, копошились те добрые молодцы, кому не хватило места в главной комнате. Время от времени я чувствовала на себе их заинтересованные взгляды. Но да не каждый же день доведется увидеть вблизи настоящего живого дракона. Она и вправду в дракона превращается, тихо прошептал кто-то сверху. Мой двоюродный брат говорит, что сам видел. Да врет он! — пыркнул другой мужской голос. — Он и тень свою за дракона примет. — Большой, зеленый, зубастый, — продолжал доказывать все тот же парень. — Все так говорят. Она еще черный, может быть, — гнул свою линию местный эксперт по драконам. — А в розовую не превращается? — хмыкнул скептик. — Колей, не йорничай, вдруг отдернул его совершенно незнакомый баритон. — Брат Савия действительно мог видеть. — У меня свояк у Тавара работал так сегодня утром весточку прислал, что она их постоялый двор сожгла. И действительно была зеленым драконом, а когда на нее братья мечами замахнулись, то почернела. Это от злости, что ли? Да нет, боевую шкуру надела, как выразился тогда эльфийский принц. А чего она с ними в боевой режим перешла? Они что, не ладят? Вон, с виду, как мирно и сообща мясо трущат. Да ладим мы, ладим, ворчливо отозвался Вик подняв голову в сторону чердака. Похоже, он тоже втихую наслаждался мужским разговором. «Экспериментировали мы с Нори, понятно?» На чердаке раздались тихие восклицания. Послышалась напряженная возня, а затем воцарилась тишина. Витька заботливо подлил мне в кружку сока. Как будущую жену он меня рьяно воспитывал, но после крушения его матримониальных планов как на сестру отчаянно баловал. «Нори тоже относился ко мне с большим трепетом и почтением, особенно, когда я готовила еду. И все-таки я не верю, что в такой безобидной маленькой упаковке может скрываться большой зубастый дракон», – раздался на чердаке приглушенный голос скептика. «Все-таки парни не ушли. Куда лишние килограммы деваются и откуда берутся? А ведь действительно вопрос – откуда? Я, честно говоря, не знаю». Но после каждого превращения на меня такой жор нападает. Быка готова съесть. О, соленые огурчики! Вкуснотища! Вот их я еще кило, наверное, с удовольствием слопаю. Странная вещь. В последнее время ем как не в себя, но только худею. Вот и теперь снова проголодалась. И это заломящимся от угощений столом. Знаешь, раздался совершенно незнакомый голос чердака. Так, парней там, похоже, как минимум четыре. Может, она и не выглядит грозной, но жрет, как полноценный ящер. И я аж поперхнулась. Это кто там такой скупой? Я их тут защищаю, живота не щадя, а они мне куска хлеба жалеют. Слушайте, подал голос, кажется, Савей. А может, это морок? Может, она только прикидывается хрупкой? Надо пощупать, решил кто-то из мужчин. «Я вам дам руки распускать», – пригрозил Вик чердаку. «Я вас так пощупаю, мало не покажется». «О!» – выдохнул один из стариков. «Кажись, дракон нашими парнями заинтересовался». «Так они ж с ушастым вроде как по бабам мастера», – заметил другой дедок. «А кто их знаете?» – фыркнул первый. «Может, им и мужики нравятся». «Надо было сына в соседнюю деревню послать», – схлепнул третий старик. «Психи!» – прошепил Вик. «Ты лучше дочку свою спрячь!» – фыркнул староста. «Это понадежнее будет». «А для книжной, спросил кто-то из мужиков. «Кто? Не знаю. Поворачиваться к ним и выдавать себя не хотелось». «Что для книжной? не понял староста. «Ну, если книжне кто из парней понравится, что делать?» «Не убудет от того счастливчика!» – проворчал староста. «А вообще, мужики, если вам делать нечего, то прячьте своих детей и себя уж не забудьте». «Ну, я старый», – протянул кто-то из сильной половины. «А кто их зверюг знаете?» Ставил словцо все тот же дедок, старый провокатор. «Може, и ты ей на что сгодишься?» «Это вряд ли», – как зверюга авторитетно заявляю. «Да что вы квохчете?» – возмутился кто-то из мужчин. «Все равно впустую. Зачем ей ваши сынки, когда у нее шашни с оборотнем?» «Да ты что!» – навострили уши детки. А еще говорят, что женщина сплетница. Ага, кемнул информатор. Поговаривают, она как столкнулась с невестой Лохматова, так всю корчму начисто спалила. А я всегда говорил, что когда бабы ссорятся, мужику лучше в окопе сидеть. Ой, какой там скандал был, аж пыль столбом стояла. А та, вторая, выжила? Да что со зверюгой станется? Встала, отряхнулась и пошла. Только к нашей все космо повыдирать пообещала. Я не поняла. Это продолжение сплетни? Или меня об опасности предупредить забыли? А теперь подумайте, мужики. Стало бы оборотняха угрожать нашей беспричины? Стало бы. Эта дама все может. Она неадекватная. не -е -е, дружно кивнули мужики. Протестую. Более неуравновешенные особы я еще не встречала. Не сопи так возмущенно. Клонился к моему уху Вик. В женском углу эту историю в еще более животрепещущем ракурсе пересказали. «Там такие подробности от очевидцев, мама дорогая, даже мне как-то неловко!» Рж. Я прислушалась к женскому разговору, но там уже сменили тему. «Ой, Галая, смотри, твой сын на книжно-битый час зарится!» «Нечего ему туда смотреть!» Почанилась мать. «А вдруг это судьба?» Мечтательно выдохнула одна из женщин. «Какая?» – презрительно хмыкнула Галая. «От оборотня по морде получить?» «Ну а вдруг они сойдутся?» – не унималась романтическая дама. «Это кто? Мой сын с оборотнем?» «Да нет!» – обиделась мечтательница. «Княжна с твоим сыном!» «Так!» – протянула разумная мамаша. «Без фантазий, девоньки!» «Но почему?» – возмутились селянки. Похоже, их на самом деле зацепила перспектива нашего сыном этой Галаи совместного будущего. «Вы на ее пальцы гляньте внимательно!» – вздохнула Галая. «Кольца заметили?» «Ага!» – загорелись деревенские барышни. «Да чего же красивые!» «Изящные, дорогие! Один другого краше!» «Я тоже такие хочу!» – капризно писнул тот из них. «А теперь обратите внимание на ее другую руку!» Видите, фамильный перстень драка, серебряный, с большим темно-бордовым камнем, а рядом с ним еще одно кольцо из этого же металла, с прозрачным перламутровым камнем. Это она, наверное, парадулер. Ну, видим мы все, ворчливо отозвалась мечтательница. Что ты этим хочешь сказать, что твой сын ей не пара? А то, что из покон веков князья Драка были воинами и в поход брали только необходимое. Все свои украшения они, даже женщины-драконы, оставляли дома. Единственное, с чем не расставались, это фамильный перстень и особо ценные артефакты. Но даже эти украшения они делали практичными. Серебряное кольцо или перстень очень хорошо помогает в драке с нечистью или нелюдями, боящимися этого металла. Из всего делаем вывод что украшения из извещенного металла принадлежат к нежне, а вот золото драконы хоть и любят, но в поход берут исключительно в виде денег. А теперь подумайте, почему практичная драка носит на пальцах так много изящных золотых колец? Ведь такое количество не только в драке мешает, но и вещичка из столь мягкого металла может погнуться да испортиться. Поразительно умная женщина. Что она делает в этой глубинке? И о драконах много, наверное, знает. Надо будет потом пообщаться. Дородные деревенские красавицы тем временем усиленно думали. Или честно пытались. «Жадность!» – наконец предположил кто-то. Галая вздохнула и закатила глаза. «Еще варианты есть? А может, они для нее что-то значат? Или обозначают?» – нажимом подчеркнула Галая. И дамы снова впали в прострацию. «Ну подумайте!» Что может означать золотое колечко? Например, на безымянном пальце. За мужество! Озарило кого-то из девушек. Ай да умница моя! Язвительно похвалила женщина. А теперь усложним вопрос. А если колец несколько? Да, мы снова задумались. И Я в это время прислушивалась к мужскому разговору. Что-то бабы наши притихли, произнес кто-то из мужчин. Уж не заболели ли? Или задумали чего? «Чего?» – язвительно хмыкнул староста. «Коллективное объединение своего мозга?» «Ну, твоя жена их на многое подбить может», – заметил кто-то из стариков. «Галая глупостями не занимается», – отрезал староста. «Значит, это рассудительная женщина твоя супруга. Логично. Пара должна соответствовать друг другу, а ты, кажется, не глупый мужик». Среди женщин наметилось оживление. «Несколько мужей?» – предположила все та же девушка. «Молодец, Майя! Такими темпами из тебя выйдет толк, если уже весь не вышел. А теперь думаем, девочки, какой жених может предложить золотое кольцо?» «Состоятельный!» – хором ответили те. «Ну, конь и корова у него в хозяйстве точно имеются». «Непременно!» – сердечно заверила Галая. Кажется, ей даже нравилось издеваться над бедными почтенными матронами. «А сейчас прикиньте!» Чьи притязания княжна могла бы принять, дама задачно моргнули. Чисто теоретически их список был бесконечным, и выбрать кого-то одного они не могли. В общем так, снова взяла слово Галая. Вон то изящное, с острым рисковатым рисунком, похоже, вампирское. Второе, сходное с первым, снова вампирское. Два кровососа? ужаснулась мечтательница. Зачем ей столько? Для Галочки. Коллекцию собираю. Ладно, сдалась Галая. Проще говоря, моему сыну нечего соваться в разборке правителей. Так может, на моей доньке ее брат женится? Предложил кто-то. Это который? Ядовито уточнила Галая. Желательно, конечно, ушастенький. Он ведь королем эльфийским когда-нибудь станет. Но черненький тоже богат. Дамы, неужели вы еще не поняли, что женатый дракон – это... «Аксюмарон» – стилистический оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова, создающие неожиданное смысловое единство, например, «живой труп», «конец носки. «Что ты за женщина такая? Как что, так незнакомыми словами ругаться?» Возмутились селянки и ворча принялись расходиться. «Интересно, каким ветром занесло такую образованную женщину в такую глушь? Только я поднялась из-за стола, чтобы спросить у нее об этом» как в избу вихрем ворвалась еще одна женщина. — Чур меня, чур меня! — заторотурила под нос бабы. — делая охранные знаки и еще быстрее разбегаясь по углам. — Чтоб тебя ведьма! Сама же нарушительница спокойствия невозмутимо прошагала к Галае и тихо спросила. — Я ничего не пропустила? — Нет, — безмятежно покачала головой та. — Ты их нашла? — Нет. — А где наша княжна? — А вон, — едва заметным кивком головы указала на меня жена старосты. Я, чтобы не стоять рядом со столом и стуканом, снова села на стул, стала теребить в руках хлебушек. «Красивая зараза!» – с улыбкой одобрила ведьма. «А через пару годков еще больше расцветет». «И я так думаю, Айрис!» – согласилась Галая. «Но худая!» – цукнула языком Айрис. «А что, вы ее на хлеб и воду посадили? Почему ее братья едят, а у нее пустая тарелка?» «Надо накормить беднягу, а то еще не допусти ведущие маги мира с голодухи ноги протянет. Кожа до кости! Куда вы смотрите?» Тут товар предлагал создать орден по подкормке вымирающих видов. «Однозначно вступим!» – тряхнула головой женщина и решительно направилась ко мне. Я попыталась поспешно встать и смыться во двор, но опоздала. На плечо легла твердая женская рука. А что это вы не кушаете ваша светлость? улыбнулась знахарка, осторожно убирая правую руку, а левой, накладывая мне горы еды на тарелку, особенно упирая на соленые огурчики. Вам теперь надо хорошо питаться. Месца побольше и огурчиков соленых. Слышали? Вдруг со всех сторон зашелестели восторженные женские голоса. Ведьма сказала, то наша светлость должна есть. Неужели княжна не в положении? Однозначно, припечатал кто-то, Айрис эти вещи прекрасно чует. А от кого? От оборотня, конечно. У них же с ним все шашни были. Я же с соленым огурчиком подавилась. Даже если я буду все отрицать, мне не поверят. Только еще больше укрепятся в собственном заблуждении. Ой, мама, вот теперь я точно попала. Остается только надеяться, что новая сплетня не скоро выберется из этих болот в свет. Боюсь представить себе реакцию Мартифора, когда до него долетится благая весть. «Раньше до нашего красавца дойдет счет за моральный и материальный ущерб», ехидно напомнила левая полушария. «И отчет о событиях в деревне, а еще хуже – взвинченная пострадавшая невеста до него доберется». «Ой, не к добру это!» – привычно завел свою валенку спиной мозг. «Да», – согласилась правая полушария. «Ничего из вышеперечисленного оборотня не обрадует». «Я больше за вас отдуваться не буду», – рыкнул мужичок. «Будете извилинами шевелить». А во все это меня втравила Айрис. За что? Под моим взглядом местная ведьма струхнула и попятилась. «Вам для ускоренной трансформации эти продукты полезны», громко сказала она, одновременно оправдываясь передо мной и пытаясь опровергнуть новую сплетню. Но ситуацию было уже не спасти. Да, что такое не везет и как с этим бороться. Ладно, раз уж ведьма ко мне подошла, хоть пообщаемся с ней с властью. «Вы местная знахарка?» «Да», кивнула она, «меня зовут Айрис. Я знаю многие травы и обладаю целительскими способностями. Но местные все равно боятся, потому что темнота», хмыкнула подошедшая Галая. «Вы извините меня, пожалуйста, что так получилось», вздохнула Айрис. «Я как-то не подумала. Я правда не хотела навредить вам. Просто увидела у вас истощение и испугалась. Вы ведь еще взрослеете, верно?» «Папа говорит на последней стадии». Вам надо есть больше мясного, жирного и много минералов с водой. Не знаю почему, но именно такие продукты приходят мне в голову, когда я сканирую вас. И, кстати, вашим братьям тот же рацион будет очень кстати, особенно лорду Винатору. Спасибо, кивнул Вик учту и потянулся к куску сала. Можно с вами поговорить в укромном месте? Конечно, кивнули женщины и вывели меня на воздух, на солнышко. История Галаи оказалась простой и банальной, как мир. Женщина действительно получила образование в престижной дворянской академии. Обычно аристократия своих дочерей не обучает, предпочитая просто выдавать замуж. Но бывают и исключения. Некоторые бароны считают, что их красавицам образование не повредит. И тогда девочки учатся наравне с мальчиками. Тем более, что мест в академиях и институтах хватает, потому как человеческий род не спешит учиться. Да и сами учебные заведения чаще всего располагаются на территориях нелюдей, что еще больше отпугивает человеческих абитуриентов. Когда Галая была на третьем курсе, ее родители трагически погибли, не успев написать завещание. И по людским законам все наследство перешло к ее дяде Октавию. Жадная тетка не хотела, чтобы племянница получила свою долю денег. Ведь любая девушка с дипломом об окончании дворянской академии приравнивалась в правах наследования к мужчинам, а следовательно могла претендовать на свою равную долю имущества. Тогда алчные опекуны прервали обучение девушки и отправили несчастную в эту деревню к двоюродным кузенам отчима и тетки. Те, свалившемуся на голову гостинцу от дальней сомнительной родственницы, не обрадовались и предложили девушку в жену любому желающему, Марк сжалился над несчастной и предложил Галае свою руку и сердце. Сам он жил в деревне с рождения. Его отец был потомственным старостой. Семья Марка из поколения в поколение приторговывала на ближайших рынках, приумножая свой капитал. И парень смог получить образование в небольшой вампирской академии. В жены он хотел умную женщину. Это и подкупило юную девушку. Как выяснилось, Галая не прогадала. Жили они с Марком душа в душу, Воспитывая троих детей. Старший сын с дочкой теперь учится в Дворянской академии, а младшенький, тот, что на меня заглядывался, решил остаться в деревне, во всем помогать отцу. Моему великому удивлению, через ептер на куличках проходит купеческий путь в земле вампиров, и магистраль-то на карте не обозначена. Эх, Витьки на них нет! Надо брату сказать. Объезд караванам неудобен, а через мои территории короче, безопаснее, даже несмотря на то, что Дагберу сюда не забредают и караваны не охраняют. и Купцам дешевле пострадать от дверья, чем от двуногих грабителей. А у меня еще и пошлина снижена. Предприимчивые сельчане настроили на окраине деревни по всему периметру гостевые домики, которые сдают уставшим путникам. Сами строения небольшие, уютные и ничем не отличаются от простых хат. Оттого я их сначала и не заметила, приняв за чье-то жилье. Корчмы здесь не держат, но голодные путники, не желающие сами себе готовить, могут купить продукты, либо готовый ужин у местных хозяюшек, которые на воротах оставляют специальные знаки. Так что Галая прекрасно обжилась в болотистой глуши и даже стала находить в том свои прелести. Мстить гадким родственникам она отказалась. Ведьма поселилась здесь по идеологическим соображениям. Оказывается, если выбирать между костром и изгнанием на земле дракона, последнее является меньшим злом. Поначалу ей было жутковато. Все ждали, когда объявится злобный дракон и потребует свою непомерную дань, или еще что похуже. Но шло время, никто не появлялся, и чем больше она ознакомилась с местными обычаями, тем легче становилось у нее на душе. К великой иронии селяне сами побаиваются Айрис, но жечь не спешат. А стоит кому заболеть, тут же торопится с гостинцами и просьбами помочь. Правда, в последнее время в окрестностях стали происходить необычные события. Началось все с того, что перестали ходить караваны. Потом не вернулась пошедшая за грибами сиротка Ие. Ее отправился искать младший брат Марка и тоже исчез. Когда это случилось, мигом насторожилась я. Ведь что-то дало всем странностям начальный пинок под задом. «Две недели назад!» – грустно ответила Галая. Марк очень расстроился. Первую неделю мы прочесывали все вокруг сутки напролет, но ничего не нашли. Теперь поиски прекратились, но Айрис еще наведывается в лес и ищет молодых. «Тит, братишка Марка, был очень хорошим охотником», – подала голос Нахарка. «Да и я не могла просто так заблудиться. Она к нам прибилась еще в детстве. Ее нам караванчики подбросили, когда в очередной раз к вампирам шли». «А как вы со зверьем справляетесь, если мои догберы нечасто сюда забредают?» насторожилась я. «Кто же кров она охраняет?» «Их охранники!» — улыбнулась Галая. «Купцам выгоднее один раз проехать сотни километров, кишащих зверьем, чем направиться в объезд. Да и нам хорошо. И товары привезут, и бизнесу полезно, и зверье хищное лишний раз постреляют. А сиротка-то случайно не обладала магическими способностями?» насторожилась я. «Они у нее очень высокие были» кемнула собеседница. «Полагаю, около двенадцатой степени. Я ее сама обучала и растила».